Лошадь без головы. Ее выменил у старьевщика за две пачки табаку отец Фернана. Когда парень увидел этот подарок, он онемел от восторга. Хотя восторгаться, собственно говоря, было нечем. У лошади уже и тогда не было головы. А хвостей говорить нечего, хвоста никогда не было. Было только туловище с маленьким седлом, нарисованным на спине. Разумеется, у этого старого картонного трехколесного рысака не было также педалей. Но ведь так не бывает, чтобы имелось все. Во всяком случае, компания, где предводительствовал Габи Жуа, гордилась своей лошадью. Вот она, самая недоступная из всех тайных организаций на Лювиньи сортировочной. Десять по ребят всегда собираются на верхнем и конце и холмистой и улицы и маленьких и бедняков, Перед домом, где живет Фернан. Не постигнет никто, кто сказал, что медный грозд ⁇ это очень мало. Медный грозд, что тем порог собирали бы на раз, и нам его хватало. На всех ребят хватало. Огонь, нашей дружбы ясный. Ты горил, огонь, не пасник. Десять ребят. Садятся по очереди на лошадь без головы и бешено несутся вниз по улице. Вот они, хозяева лошадки, живущие в железнодорожном поселке, где все здоровые мужчины только тем и заняты, что заставляют мчаться поезда. Теперь очередь стала! Это Марион, в коротенькой серенькой юбчонке, из-под которой торчат длинные худые ноги, прямые как палки. Больше одного раза. Когда-нибудь этот толстяк совсем раздавит лошадку и погнет колеса. Это Фернандо Эн, владелец лошади. У татава поджилки трясутся. Он начинает тормозить за 20 метров от перекрестка. Ему следует привязать ноги к рулю и так спустить вниз. Это вожак компании. Рослый смуглолицый, габижуа. Кто стоит внизу? Малыш бомбон Ему после татава спускаться! Машет рукой! Путь свободен! Габи, пускай, Татава! Ну, жми, толстяк! Полетел, как бомба! Как всегда. Теперь все в порядке. Что случилось? Бежим скорее вниз. Вниз, да морю! Да-да, град ругательства и отчетливые сухие звуки шлепков. Черт бы вас побрал с вашей лошадью. Смотрите, негодяи, что вы наделали. Какая неприятность. Папаша Зигон вез свою тележку с бутылками И Татав как раз вылетел из-за поворота Две дюжины бутылок в канаве Не расстраивайтесь, папаша Зигон Мы принесем вам вдвое больше Две дюжины отличных бутылок, горе мне Две, Две дюжины. дюжины Ничего, ничего Он получит свои бутылки В яме за погаузом их до черта Ах, Марио, лошадка совсем сломалась Всегда так, только дойдет до меня очередь покататься. Так лошадь и ломается. Не плачь, бумбу. Зато в следующий раз ты прокатишься три раза вместо двух. Никакого следующего раза не будет, Барьон. Я знаю, лошадь на куски поломали, на куски. Кажется, дело дрянь, вилка сломана начисто. Оба конца. Неплохо ты поработал, Татав. <свят> чтоб тебе, чтоб тебе. Я же тормозил, Габи. <свят> вот этого-то как раз и не стоило делать. Чтоб тебе, чтоб тебе. Фернан, может быть, твой отец сможет ее починить еще раз. Боюсь, что нет. Большая поломка. Но я попрошу его, как только он вернется с работы. Хернан медленно побрел, волоча за собой искалеченную лошадь. За ним на расстоянии двинулись и остальные. Марион, Габи, Татав, его братишка Бон-Бон, самый младший член компании, испанец Жуан Гомец, стройная и хорошенькая Берта Гедеон, в уродливом самодельном красном свитере, Мелибабен с вечной улыбкой и золотой челкой, посинявший от холода Зидор Лош и маленький негритенок крике ла реке. И ведь неважная была лошаденка, картон и три колеса, а нет ее И стало пусто.